Но предложение направить Канта в Соловки не только не поразило иностранца, но, напротив, привело в восторг. «Именно, именно!» — закричал иностранец, и глаза его засияли. «Самое ему там место!» — говорил я ему тогда за завтраком. «Чепуху ты какую-то придумал, Кант!» Тут. Товарищ Берлиоз вытращил глаза на неизвестного, но, — продолжал тот, не смущаясь, — посадить его, к сожалению, невозможно. По двум причинам. Во-первых, он иностранный подданный, а во-вторых, умер. «Жаль!» — отозвался Иван, испытывая к иностранцу все большую ненависть и не обращая внимания на укоризненное подмигивание Берлиоза. «И мне жаль!» — подтвердил неизвестный и продолжал. «Но вот какой вопрос меня беспокоит! Ежели Бога нету, то спрашивается, кто же управляет жизнью на земле?» и иностранец повел рукой, указывая на дома. «Человек!» — сурово ответил бездомный. «Ха -ха, «Виноват!» Мягко отозвался неизвестный, для того, чтобы управлять, нужно, как я слышал, составить план на некоторый, хоть сколько-нибудь, приличный срок. И вот позвольте спросить, как же может управлять жизнью человек, ежели он этого плана не может составить даже на смехотворный срок лет в сто, скажем, и вообще ни за что не может ручаться, ну, хотя бы за завтрашний день? «И в самом деле...» Тут неизвестный преимущественно обратился к Берлиозу. «Вообразите, только что вы начнете управлять, распоряжаться, вообще входить во вкус. И вдруг, представьте себе, у вас саркома!» И тут иностранец сладко усмехнулся, как будто мысль о саркоме доставила ему наслаждение. «Саркома!» — повторил он, щурясь, звучное слово. — И вот вы уже не управляете, ничем не распоряжаетесь, ничто в мире вас больше не интересует. К гадалкам бывали случаи, обращались образованнейшие люди. И через некоторое время тот, кто еще недавно отдавал по телефону распоряжение, покрикивал на подчиненных, был почтительен с высшими и собирался в Кисловодск, уже не сидит за столом, а лежит в деревянном ящике, а оркестр, отравляя существование живым, играет марш. Бывает и по-иному... Некоторые под трамвай попадают. Какое уж тут управление!» И незнакомец тихонько рассмеялся. Берлёс внимательно слушал неприятный рассказ про саркому и трамвай, но не рассказ занимал его. «Он не иностранец, не иностранец!» тревожно думал Берлёс. «Он...» «Престранный тип, но кто же он такой?» «Вы хотите курить?» — внезапно обратился иностранец к бездомному. «Вы какие предпочитаете?» «А у вас разве разные есть?» — хмуро спросил бездомный. «Какие предпочитаете?» «Нашу марку!» — злобно ответил бездомный. Иностранец немедленно вытащил из заднего кармана брюк Такой портсигар, что бездомный открыл рот Золотой, громадный И на крышке сверкает алмазная буква «В» «Наша марка!» — галантно сказал иностранец Некурящий Берлёс отказался Бездомный закурил, иностранец также — Нет, он иностранец, — подумал Берлёс, глядя на портсигар. — Надо будет ему все-таки возразить так. — Верно, человек смертен, но... — Но не успел он ничего произнести, как заговорил иностранец. — Да, человек смертен, но это бы еще полбеды, а хуже всего то, что он иногда... Внезапно смертен и не может сказать, что он будет делать даже в сегодняшний вечер.